Глава девятая. Первая. Когда Юрин телефон высветился на экране в третий раз, Саша не выдержал и нажал ответить. «Может, все-таки вернешься?» Мягко предложил он, не здороваясь, и было непонятно, что он имеет в виду, то ли вернуться в Москву, то ли вернуться к нему. «У певицы Пинк есть клип», — сказала Саша, — «называется «Трай». Там парень с девушкой танцует и мучает друг друга. Она его бьет, он ее швыряет в стену, подкидывает и перебрасывает через себя. Ты зачем мне об этом сейчас рассказываешь? А потому что она нашей с тобой жизни. Ты меня подкидываешь и ловишь, а я каждый раз боюсь, что не поймаешь. Сашка, да глупый ты мой человек! Глупый, подтвердила Саша. Я не живу... Я жду, когда начну жить по-настоящему в полную силу. А пока как будто краду у будущей себя кусочки жизни. Наши с тобой прогулки, ужины, постель. Все ворованное. Действительно, зачем она ему все это говорит? Кажется, сейчас он как раз подошло бы слово «грузить», которое так любят мужчины. Она меня грузит. Ты... Хочешь, чтобы я от нее ушел? Хочу, согласилась Саша, больше всего на свете. Не начинай мне говорить, что она жизнь на тебя положила, что ты ей всем обязан и так далее. Вот, Ну, скажи честно, Саша, ты устраиваешь меня в роли любовницы, а она в роли жены. Ты не устраиваешь меня в роли любовницы, а она в роли жены. Тогда почему ты не разводишься, Юр? Что это за утонченный мазохизм? Да какой нахрен утонченный, — рявкнул он. Все-таки ей удалось вывести его из себя. Она от меня зависит полностью. Да тебе по душе такое положение дел. Черта подобного! Да, я сам виноват, я был в нее влюблен до помутнения мозгов. Мне нравилось, что она не видит вокруг никого, кроме меня. Очень приятно быть единственным светом в окошке, а потом понимаешь, что если окошко закрыть, она останется в темноте. Лесное для тебя сравнение, — не выдержала Саша. Могу представить, как бы ты огорчился, если бы узнал, что этих окошек в ее комнате штук пять. Она прикусила язык. Если бы так обстояли дела, я был бы счастлив, — устало сказал Юрк. Но я очень хорошо помню, что она сорвалась тогда из-за меня и все последующее результат того срыва. Она не вернулась к нормальной жизни. Саша молчала. «Я совершенно уверен, что в зеркальной ситуации ты бы тоже не ушла от мужа», — твердо сказал он. в зеркальной ситуации я бы не завела себе любовника». «Завела бы. У тебя на одной чаше весов был бы долг, а на другой — счастье». «Долг, может быть, по отношению к детям. А к здоровому взрослому человеку она больна, у нее слабая психика». Он спохватился, что повысил голос. «Прости, Саш, ты можешь считать меня подлецом, я он и есть, но я буду врать ей дальше, потому что это меньше из зол. Тогда хотя бы мне не звони!» Заорала она, забыв о сдержанности и достоинстве, о которых столько себе твердила. «Сиди со своей пинчушкой, подкармливай чувство собственной значимости, а меня оставь в покое, дай мне жить отдельной жизнью без тебя!» «Не могу», — коротко ответил Юра и отключился. Саша уронила голову на руки, но не расплакалась, а сухими глазами на грязное окно. «Господи, ну почему у единственного мужчины, с которым она хотела бы провести ближайшие тридцать лет, такое гипертрофированное чувство ответственности?» «А ведь я была близка к тому, чтобы убить ее». Отчужденно, словно не о себе, подумала она. Как хорошо стало бы нам тогда, как счастливо мы бы зажили вдвоем. И у него не осталось бы никаких мук потревоженной совести. Правда, есть еще один способ, совсем простой. Почему я до сих пор этого не сделала? Саша взглянул на телефон и на то, что лежало рядом с ним на столе. Эта вещь скоро будет ей сниться. «Всего один звонок? Всего один? А ты не думаешь, что из-за этого и убили Рогозину?» «Тогда я тем более должна все рассказать». Саша потянулась к телефону, но в последнюю секунду, вместо того, чтобы взять его, с такой силой ударила кулаком экран, что тот треснул.